Глава 15 Мудрое использование своего голоса на благослужения другим. Эпиграф. «Я уже не молод, во мне нет прежней энергии и задора. Я предаюсь размышлениям и молитвам. Я мог бы с удовольствием сидеть в кресле-качалке, глотать таблетки, слушать тихую музыку и размышлять о Вселенной. Но подобная жизнь скучна и не позволяет внести никакого вклада в окружающий мир. Я хочу активно действовать». Я хочу встречать каждый день с чувством решимости и цели. Я хочу посвящать каждый час бодрствования воодушевлению и благословению тех, кому тяжело, укреплению веры и силы священного писания. Именно присутствие замечательных людей повышает уровень адреналина. Именно любовь, которую я вижу в глазах этих людей, заряжает меня энергией. Гордон Хинкли, 92 года. Второй эпиграф. «Я уверен, что приносить пользу другим – всеобщая обязанность человечества, и что только в очищающем жертвенном огне истребляются остатки эгоизма и освобождается величие человеческой души». Джон Ракфеллер младший Внутреннее стремление к тому, чтобы обрести свой голос и вдохновить на обретение собственного голоса других подкрепляется одной всеобъемлющей целью – служить нуждам человечества. Эта цель, кроме того, является лучшим средством решения обеих задач. Не учитывая и не удовлетворяя потребности человечества, мы действительно не сможем по-настоящему развить свою свободу выбора. Посвящая себя другим, мы быстрее развиваемся сами. Прилагая совместные усилия, направленные на служение своим семьям, семьям других людей, организациям, сообществу или на удовлетворение какой-либо человеческой потребности, мы улучшаем и углубляем наши взаимоотношения. Организации создаются для удовлетворения потребностей людей. Никакой другой причины их существования нет. Роберт Гринлев написал замечательное эссе под названием «Организация как служитель», в котором концепция разумного руководства применена к организации. Уиллис Хармон, один из основателей Всемирной Академии Бизнеса, выразил свои взгляды на Институт Бизнеса следующими словами. «Бизнес стал самым мощным институтом на планете. институт доминирующей в любом обществе, долженнести ответственность за все происходящее. Однако в бизнесе это не было принято, это новая роль, которая не до конца понята или принята. С самого начала на основе концепции капитализма и свободного предпринимательства было сделано предположение, что действия множества отдельных предприятий, реагирующих на силу рынка и направляемые невидимой рукой Адама Смита, так или иначе приведут к достижению желаемых результатов. Однако в последнее десятилетие XX века стало ясно, что так называемая невидимая рука слабеет. Ее сила зависела от всеобъемлющих значений и ценностей, которых больше не существует. Поэтому бизнесу приходится усваивать новую традицию, которой на протяжении всей истории капитализма у него никогда не было. Она заключается в том, чтобы нести свою долю ответственности за все происходящее. Каждое принимаемое решение – Каждое осуществляемое действие должно оцениваться в свете именно этой ответственности. Эпоха мудрости Я уверен, что текущее тысячелетие обязательно станет эпохой мудрости. Она наступит либо в силу обстоятельств, которые заставят людей быть смиреннее, либо под воздействием силы совести, а, возможно, благодаря и тому, и другому. Вспомним пять эпох голоса цивилизации. В эпоху охотника и собирателя – Символом технологий были лук и стрелы. В сельскохозяйственную эпоху – орудия сельского хозяйства. В индустриальную – фабрика. В эпоху работника интеллектуального труда – человек. А в эпоху мудрости – компас, который олицетворяет наше право выбирать направление и цель и соблюдать естественные законы или принципы, которые никогда не изменяются, являются универсальными, вечными и самоочевидными. Вспомним, что каждый сдвиг инфраструктуры в конечном счете приводил к сокращению более чем 90% работников. На мой взгляд, то же самое имеет место и сейчас при переходе из индустриальной эпохи в эпоху работника интеллектуального труда. Люди либо теряют работу, либо постепенно изменяются под воздействием новых требований, предъявляемых к ним новым содержанием выполняемой ими работы. Я лично уверен, что более 20% нынешней рабочей силы устаревает. И еще 20% устареют в ближайшие несколько лет, если люди не раскроют свои способности и не создадут себя заново. Информационная эпоха настолько стремительно преобразуется в эпоху работника интеллектуального труда, что для того, чтобы не отстать, необходимо постоянно инвестировать в собственное обучение и образование. Большая часть новых знаний будет приобретена благодаря школе жизни, однако люди, понимающие смысл происходящего, и обладающие достаточной дисциплиной, будут систематически и непрерывно повышать своё образование, пока не приобретут новый образ мышления и новый набор умений, необходимых для того, чтобы предвидеть реалии новой эпохи и уживаться с ними. Будем надеяться, что данный процесс постепенно перетечёт в эпоху мудрости, в которую информация и знания насыщены целями и принципами.